Красивых лиц я почти не видал, а оригинальных много. Большая часть, почти все. Вон, посмотрите, они стоят в куче на палубе, около шпиля. Они то заберутся на вахтенную скамью. Зачесанные снизу косы придают голове вид груши. Кофты напоминают надетые на рукава коцовейки или мантильи с широкими рукавами. Далее халаты и туфли. Одно лицо толстое, мясистое, другое длинное, худощавое, птичье. Брови дугой. И такой взгляд, который сам докладывает о глупости головы. Третий ребой Рябых вообще много. Никак не может спрятать верхних зубов. Один смотрит, подняв брови, как матросы, купаясь. Один за другим бросаются с русленей прямо в море и на несколько мгновений исчезают в воде. Другой присел над люком и не сводит глаз с того, что делается в кают-компании. Третий, сидя на стуле, уставил глаза в пушку и не может от старости свести губ. Стоят на ногах они неуклюже, опустившись корпусом на колени и большую частью смотрят сонно, вяло. Видно, что их ничто не волнует, что нет в этой массе людей постоянной идеи и цели, какая должна быть в мыслящей толпе, что они едят, спят и больше ничего не делают, что привыкли к этой жизни и любят ее. Это все свита. Бониосы тоже, за исключением некоторых, бабы город Городзаймона, самбро не лучше. Один скажет свой вопрос или ответ, и потом сонно зевает по сторонам, пока переводчик передает. Разве учение внезапный шум на палубе, или что-нибудь подобное разбудит их внимание. Они вытаращат глаза, навострят уши, а потом опять впадают в апатию. И музыка перестала шевелить их. Нет оживленного взгляда, смелого выражения, живого любопытства, бойкости. Всего, чем так сознательно владеет европеец. Один только, кроме Нарабоёсе второго, о котором я уже говорил, обратил на себя мое внимание. Еще один, и тем он был заметнее. Я не знаю его имени. Он принадлежал к свите и не входил с баниосами в каюту, куда по тесноте и жару впускались немногие, только необходимые лица. Он высокоростом, строен и держал себя прямо. Совестно ли ему было? что он не был допущен в каюту, или просто он признавал в себе другое какое-нибудь достоинство, кроме чести быть японским чиновником, и понимал, что окружает его, не знаю. Но он стоял на палубе гордо, в красивой небрежной позе. Лицо у него было европейское, черты правильные, губы тонкие, челюсти не выдавались вперед, как у других японцев. Незаметно тоже было... В выражении лица ни тупого самодовольства, ни комической важности или наивной ограниченной веселости, как у многих из них. Напротив, в глазах, кажется, мелькало сознание о своем японстве и о том, что ему недостает, чего бы он хотел. Видите ли, и японец может быть интересен, но как редко. Если он приедет еще раз, непременно познакомлюсь с ним. Узнаю его имя, зазову в каюту и как-нибудь дознаюсь, что он такое. Я даже думаю, не инкогнито ли он тут? Не из любопытства ли замешался в свиту и приехал посмотреть, что мы за люди? Вечером в тот же день, то есть когда японцы приняли письмо, они по обещанию приехали сказать, что отдали письмо, в чем мы, впрочем, нисколько не сомневались. Дня через три... Приехали опять Гокинцы, то есть один Баба и другой, по обыкновению новый, смотреть фрегат. Они пожелали видеть адмирала, объявив, что привезли ответ губернатора на письма от адмирала и из Петербурга. Баниосы передали, что его превосходительство увидел письмо с удовольствием и хорошо понял, и что постарается все исполнить. Принять адмирала он без позволения не смеет, но что послал уже курьера в Еду, и ответ надеется получить скоро. Время между тем тянулось, и, наконец, дотянулось до 9 сентября. Ждали ответа из Еду. Занимались и скучали, не занимались и тоже скучали. Развлечений почти никаких. То наши поедут на корвет, то с корвета приедут к нам обедать, пить чай, готовит какую-то пьесу для театра. Японцы посещают нас, но пока реже. Вскоре, однако ж, они стали посещать нас чаще, и вот почему. В начале приезда мы просили прислать нам провизии, разумеется, за деньги, и сказали, что иначе не возьмем. В ответ на это японцы запели свою песню, то есть, что надо послать в Еда, в Верховный Совет, тот доложит Сиогуну, Сёгун Микадо» и потому ответа скоро получить «ун Моглик» невозможно. Губернатор прислал только небольшое количество живности и зелени, прося принять это в подарок. Ему сказали, что возьмут с условием, если и он примет ответный подарок. «Контрпрезент», как они называют. Наши, взятые из Китая и на Бонин-Сима утки и куры, частью состарились не столько от времени, сколько от качки пушечных выстрелов и других дорожных и морских беспокойств, а частью просто были съедены. Надо было послать транспорт в Китай за быками и живностью, а шкуну с особыми приказаниями на север, к берегам Сибири. Об этом объявили губернатору, за затем, чтобы он дал приказание своим, при возвращении наших судов впустить их беспрепятственно на рейд он ужасно встревожился, опасаясь, вероятно, не за подкреплением ли идут сюда И поспешно прислал сказать, чтобы мы не посылали транспорта, что свежую провизию мы можем покупать от голландцев, а они будут получать от японцев. Мы обрадовались, и адмирал принял предложение, а транспорт все-таки послал, потому что быков у японцев бить запрещено, как полезный рабочий скот. И они мясо не едят, а все рыбу и птиц. Поэтому мы говядины достать в Японии не могли. Да притом надо было послать бумаги и письма через Гонконг и Ост-Индию в Европу. Губернатор ужасно опростоволосился. А мы в выигрыше. В неделю два раза дается длинная записка прислать того, другого, третьего, живности, зелени и тому подобное. От этого по средам и пятницам Куча японцев толпится на палубе. Вот сегодня одна партия приехала сказать, что другая везет свинью. И точно привезли. Вчера они приминули сначала дать знать, что привезут воды, а потом уже привезли. Даже и ту воду, которая следовала на корвет, они привезли сначала к нам на фрегат, сказать, что привезли, а потом уже на корвет, который стоит, сажен на 150 ближе к городу. Теперь беспрестанно слышишь щелканье соломенных подошв, потом визг свиньи, которую тащат на трап. Там глухое паданье мешка с редькой, с капустой. Вон корзинку яиц тащат, потом фруктов, груш, больших, крепких и годных только для компота. И какисов или какофик. Мы воспользовались этим случаем и стали помещать в реестрах разные вещи. Трубки японские. Рабочие лакированные ящики с инкрустацией и тому подобное. Но вместо десяти-двадцати штук они вдруг привезут 3-4 На мою долю досталось, однако же, кое-что. Трубка и другие мелочи. Хотелось бы выписать по нескольку штук на каждого, но скупо возят. За ящик побольше берут по 12 таилов. Таил около трех рублей ассигнациями. Поменьше восемь. Промахнувшись раз, японцы стали слишком осторожны. Адмирал сказал, что в ожидании ответа «изъеду» об отведении нам места, надо свести пока на пустой лежащий близ нас камень хронометры для проверки. Об этом вскользь сказали японцам. Что же они? На другой день на камне воткнули дерево, чтобы сделать камень похожим на берег, на который мы обещали не съезжать». Форсёры 30 августа был завтрак у именинника барона Шлиппенбаха на Корвете. Было очень весело. Между различными развлечениями было одно очень замечательное. На палубу явилось человек 18 мальчиков от 12 до 16 лет. Они стройны и согласно пели романцы, хоровые песни. У одного чистый звучный сопрано, у другого... Прекрасный контральто. Наконец двое самых маленьких плясали по-русски. Их заставили говорить наизусть басни Крылова. У всех не русские физиономии. Кто бы это были?